агнцы и козлищи. Всех гимназистов Ромашов делил на козлищ и агнцев. Так и знакомил нового преподавателя с классом. Садись, лоботрясы. Это вот, изволите видеть, агнцы, зубрилки, пятерочники, дурахлопы. А вот тут...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 тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между пятерочным задним левым углом класса и двоечным передним правым существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.